Улица блестела, мокрая и чёрная, как облизанный лакричный леденец. В толстом столбе фонарного света дрожала сияющая водяная морось, пахла недавним дождём, горячими пончиками и крепким кофе из раскалённой медной джезбы. Из-за угла медленно вывернулась машина, прошелестела по жидкой блестящей брусчатки, отражая выпуклыми боками короткие неоновые вспышки, плывущие окна,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 кудрявая, в тоненьком серо-голубом, скрипучем, почти целлофановом плаще, точно таком же, как... Лидочка шагнула навстречу, прижав к груди стиснутые неверящие руки, словно пыталась закрыть глаза аппликационному коту. «Ма!» — откликнулась она беззвучным осиплым голосом. «Ма!» Домашние тапочки, набравшие черной ночной влаги,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 Тощая совсем, одни косточки и остались. Лидочка хотела что-то сказать, но не смогла. И обе они вдруг заплакали и засмеялись одновременно, как умеют только женщины, и снова принялись обнимать друг друга и тискать, совершенно забыв, что они стоят посредине улицы, и только повторяя все время «Ну как ты? Как ты? Господи, мамочка, барбариска! Как ты без меня? А ты?» «А ты как?» Они успокоились так же разом, будто вдруг отключились друг от друга, и Лидочка сразу почувствовала, что замерзла. Она передернула плечами, и мамочка тотчас снова обняла ее, потянула к себе под крыло, под полу плаща, подбитую изнутри, тоже незабытым оказывается, родным, нежным, душноватым теплом, пани Валевска. Флакон упоительно-синего стекла, На боку белая кудрявая головка легкомысленной польской красавицы. Лидочка вдохнула простенький, всего на два такта аромат, блаженно зажмурилась, прижалась всем телом так крепко, что не разобрать было, где стучит ее, а где мамочкино сердце. — Доченька моя! — радостно сказала мамочка и потерлась щекой о Лидочкины волосы. — Пойдем скорей Папа тоже ужасно соскучился. папа Лидочка вывернулась из-под плаща, отстранилась, посмотрела недоверчиво, как будто маленькая, как будто снизу, хотя они с мамочкой теперь были вровень. Лидочка, пожалуй, даже и выше. «Как, папа? Разве он тоже...» Лидочка хотела сказать, тоже умер, но не смогла. В это невозможно было поверить. Даже сейчас. Даже здесь. «Ну да, папа!» Мамочка изумленно подняла брови, а потом вдруг поняла и огорченно ахнула, зажав руками рот. Плеснуло знакомое обручальное кольцо, толстенькое бочонком, с желтоватым бриллиантиком, втиснутым в золотое тесто. «Бабушка, что же? Так ничего тебе и не сказала?» Лидочка замотала головой. «Нет, ничего. То есть сказала, конечно, что папа уехал». «На заработки? Разве нет? Он же открытки мне ко всем праздникам присылал». И Лидочка вспомнила коробку, в которую аккуратно складывала картонки, разрисованные цветами, мишками и воздушными шарами. Яркие марки, торопливый размашистый почерк. «Дорогая моя доченька, поздравляю тебя. Учись хорошо, слушайся бабушку. Твой папа». Чернила то синие, то черные, Неразборчивый штемпель. Никакого обратного адреса. Никогда. Мамочка снова захала «Да нет же! Какие открытки! Он действительно уехал только... Ну да, почти сразу после моих похорон. Представляешь, вернулся в Адлер, ну, там, где мы на море были, помнишь? Правда, наша комната была уже занята, но он как-то... В общем, ему позволили переночевать в соседней, и он дурак такой... «Ох, я так ругалась! Ты не представляешь! Бросить тебя совсем одну!» «Ну что уже было поделать? Его только утром нашли. Сама понимаешь, было поздно». «А как же деньги?» — спросила Лидочка, все еще не веря. «Деньги. Папа ведь мне деньги переводил каждый месяц. Галина Петровна показывала на сберкнижку. Она все это потом в свой банк перевела». Так что ничего не сгорело, ни копеечки, даже в дефолт. «Потому и не сгорело, что это ее деньги были», — объяснила мамочка. «Она сама тебе и переводила. Вообще, странно, конечно, что она ничего тебе не сказала, хотя...» Мамочка на мгновение задумалась, а потом весело тряхнула кудрявой головой. «Может, так и правильнее. Кто же знает?» «Ну, пойдем, Господи!» «А то ты промокнешь совсем, расскажешь нам с папой всё-всё-всё». «Как в детстве?» – спросила Лидочка. «В мелких подробностях, в мелких подробностях», – засмеялась мамочка. «Мы же ничего про тебя не знаем. Тут ведь всё как у вас. Газеты врут, по телевизору сплошные сериалы, новости только от знакомых. А их дождись ещё, знакомых этих. И потом не все правду говорят, сама понимаешь». Некоторые так просто сплетничают. Вот, например, когда... А! Да что там говорить? Пойдем лучше домой. Домой, — повторила Лидочка, не веря. Домой. Наконец-то домой. Мамочка снова обняла ее за плечи, притянула, и ночная улица, тотчас задрожав, поплыла куда-то в сторону, а потом и вовсе расплылась, набухла, вот-вот готовая перелиться, и торжественно, как улитка поползти по щеке. Мамочки на лицо на мгновение тоже исказилось. Поехала по невидевым швам, стала уродливым, чужим, на мгновение даже нечеловеческим. Лидочка, вздрогнув, отстранилась. — Ты что, барбариска? — спросила мамочка ласково, и Лидочка, быстро смаргивая влагу, попыталась улыбнуться. Ее вдруг затрясло изнутри мелкой безостановочной дрожью в одной пижаме. Вечером, в незнакомом месте, под дождем. Что это, собственно? Где? Что? Как я сюда попала? На мать она больше не смотрела. Боялась. «Барбариска!» литочка молчала, глядя прямо перед собой. В кофейне напротив хлопнула дверь. По мостовой плавно проплыл светящийся изнутри автобус, полный беззвучно, как в немом кино, жестикулирующих людей. «Барбариска!» В мамочкином голосе возле самого дна зазвенела тонкая синеватая как сталь недовольства, как всегда, когда Лидочка не слушалась. «И не думай даже никуда идти!» — спокойно сказал Лазарь Линд, встряхивая и закрывая зонт, заросший живыми ртутными каплями. Он был настолько похож на собственную фотографию, что Лидочка даже не удивилась. «Мамочка, папа!» «Теперь вот еще и он!» Она посомневалась, можно ли называть Линда дедушкой, или, как из с Галиной Петровной, придется соблюдать какие-то церемонии. Линд засмеялся, словно прочитал эти мысли, и, привстав на цыпочки, поцеловал Лидочку в щеку. От него вкусно пахло кофе. Настоящим, крепким, с пенкой и коричной палочкой. «Какие уж тут церемонии!» — сказал он. «Зря ты вообще все это затеяла. Давай, дуй скорее домой!» «Домой!» — эхом откликнулась мамочка, и Лидочка машинально шагнула к ней, все еще боясь взглянуть, но все-таки к мамочке. Линд нахмурился и неожиданно молодым быстрым движением преградил ей дорогу. Я сказал, возвращайся, брысь, и чтобы я тебя здесь больше не видел. За спиной у него мелькнула шурша голубое, и Линд, поморщившись, развел руки, мешая мамочке пройти. «Быстрее давай», — поторопил он Лидочку. «Ты что, не знаешь, где у тебя дом?» «Нет», — честно ответила Лидочка, — «не знаю». «Назад обернись», — велел Линд, и Лидочка обернулась. За спиной было окно. Обычное окно в первом этаже молодого дома, хотя, конечно, должна была быть дверь, та самая последняя, которая нашла, старея, анфиладами своего сна. За стеклом на подоконнике, с той стороны, с которой Лидочка точно помнила, не было ничего, кроме череды пустых ветшающих комнат, сидели, освещенные празднично точно в театре, дети. Мальчик и девочка. Погодки. Девочке было лет семь, и у нее был курносый нос и хорошенькие кудряшки, на которых, как стрекоза цветке, примастился большой в горошек бант, очень легкомысленный и повязанный явно взрослой, женской, любящей и балующей рукой. Девочка что-то сердито выговаривала мальчику, крупному сумрачному увольню в тесноватой разноцветной рубашке, И потому, как мальчик невнимательно и обиженно слушал, было ясно, что он, несмотря на крепкие щеки и преимущество в росте, все-таки безнадежно младше, может быть, даже на целый год. Но мириться с этим не намерен. Нет, не намерен. Девочка недовольно ткнула его кулачком в круглое плечо и, словно почувствовав Лидочкин взгляд, выгляделась в законную темноту. Напряженно, серьезно.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 спасай их за эту зарплату, сволочей. Ну ладно, тормози давай, вот так, задом, задом сдавай, а то носилки не вопрём. Врач выскочил из скорой, придавившей к лесам посаженные ещё Маруси золотые шары, и пошёл навстречу дому, той же тропинкой, что шла когда-то к своей ведьме молоденькая Галина Петровна. И всё было по-настоящему, всё наконец-то распуталось, разрешилось и вновь соединилось,